Ротцебург. Лихен пытался найти в своем компьютере что-нибудь о древнем городе, но это название не упоминалось ни на одном из форумов, связанных с Королевской дорогой. Большинство сообщений, хлынувших на форумы словно речной поток из прорвавшейся плотины, касалось желания вступить в гильдию Гермес или же попыток организовать противодействие церкви Эмбеню. «Скорее всего, я буду первым». кто узнает об этом городе. Если он обыщет весь континент, то наверняка его найдет. Но чтобы на это ушли не годы бесполезных странствий, ему нужно было сузить область поисков. К счастью, это явно не где-то в полярных регионах. Следуя логике и увиденному климату, Ротцебург также был не в тропиках, не в пустыне и не в зоне ледников. Область, в которой жили четыре расы до того, как разошлись по миру. Вероятность того, что это остров, также невысока. Возможно, ему придется исследовать умеренно большие острова. Но этим следовало заняться только после того, как на самом континенте города не окажется. Место с широкой рекой и равнинами. Лихен открыл карту Версальского континента и начал поиски. Места, которые все еще были не полностью изучены или по-прежнему закрыты туманом войны. Они также вряд ли заслуживали внимания. Местный ландшафт должен быть достаточно плоским, чтобы все четыре расы могли построить там великий город. Даже такие простые выводы значительно уменьшили количество регионов, которые ему предстояло обследовать. Они построили свои дома из камня, Но я уверен, что у них были способы строительства жилищ из глины или древесины. По мере продолжения поисков он обнаружил, что мест с подобными географическими особенностями достаточно много в свободных городах Альянса Притон и Королевства Ритон. Если принимать во внимание миграцию птиц и региональные цветы с деревьями, Шансы на то, что город находится в одном из этих королевств, высоки. Предполагаемое местонахождение Радцебурга было к югу от центра континента. Там была достаточно плодородная земля, а по окрестностям бродило совсем немного монстров. По этим широким землям протекало 24 реки. Используя свой талант в отношении работы с камнями, А также, основываясь на географических данных, ему удалось сократить число до 130 возможных мест, которые находились вблизи рек. Не так-то просто найти город, который существовал несколько тысяч лет назад. Один только подобный анализ карты занял три дня. При этом все предполагаемые места ему приходилось искать вручную. Я должен посмотреть на фотографии, сделанные туристами. Когда игрок отправлялся исследовать новую область или посещал неизвестные места, то он, как правило, фотографировал их и загружал все в интернет. Таким образом, Лихан мог, не выходя из дому, посмотреть на большинство тех регионов, которые он хотел увидеть. Так, это не совсем то, то. даже если учитывать, что за все это время равнины могли порасти кустарникам и деревьями, течение реки и направление захода солнца не такие, а еще на равнинах слишком много камней, и выращивать там нормальный урожай было бы просто невозможно. В этом месте должны быть золотые поля, на которых под умеренным ветом колышется урожай. Земля, которую он сейчас осматривал, не имела ни малейших следов сельскохозяйственной деятельности. Лихен даже вступил в некоторые группы, чтобы получить доступ к еще большему количеству фотографий. Мечта настоящего фермера в королевской дороге, королевский фермер, от рассады до урожая, гильдия фермеров, разглядывание красиво цветущих цветов. «Радость для наших сердец, мед и бабочки, спекуляции с инвестициями в землю, станьте богатыми, лежа дома на диване, гильдия сухопутных торговцев». Все эти группы так или иначе имели свои интересы к земле. Так что Лихен использовал фотографии, загруженные в интернет членами этой группы. Те места, которые не попадали под критерии Рацебурга, отбрасывались им без малейших угрызений совести – Уф, дедуктивный метод совсем не прост. Это очень тяжелая работа. Просмотр фотографий оказался трудным и нелегким делом, но эта альтернатива была куда лучше, чем личное исследование абсолютно каждого региона. Потратив два дня на просеивание предполагаемых вариантов, их количество сократилось до 68. Город должен находиться в одном из этих мест. Это настоящая игра-головоломка и для игра, для которой потребуются все мои мозговые силы. Из 68 мест 42 уже были человеческие города или деревни. Роцебург должен располагаться в таком районе, который годился для всех раз, а географические особенности помогали легко защищаться от монстров. «Если бы я хотел построить себе дом...» Лихен начал представлять себе место, где действительно хотел бы жить. Место, где не нужно было думать о цене земли, и ему просто нужно было бы выбрать абсолютно любую точку, которую он хотел. Я должен найти лучшее место. Лихен подумал, что наиболее предпочтительным является регион Альбас. Здесь были широкие плодородные поля, а сама земля идеально подходила для поселения и была окружена широкой рекой, защищавшей этот район от монстров сразу с трех сторон. Кроме того, за равнинами располагалась Скалистая гора, где вполне могли добываться камни для строительства домов. Если вот здесь разместить орков, то можно достаточно эффективно обороняться. Кроме того, вне зависимости от того, что происходит, зернохранилище всегда в безопасности. Это место выглядело крайне удачным для защиты от набегов монстров, а поблизости были все самые необходимые материалы для жизнедеятельности. Было еще пять вполне неплохих мест, каждая из которых располагала пригодными для жилья землями. Совершенно очевидно, что город должен быть в одном из этих мест – произнес Хен и впал в настоящее уныние. Все они располагались довольно далеко друг от друга, и на посещение каждого из них потребовалось бы значительное количество времени. Кроме того, на месте возможного расположения Ротцебурга уже были построены города. Для начала стоит посетить регион Альбас. До следующего пункта назначения далеко, так что, надеюсь, мне повезет с первой попытки». После долгих размышлений он, наконец, принял решение. Помимо изучения карты Версальского континента, все это время Лихан параллельно был занят учебой в университете и работой над скульптурами в крепости Варга. «О, «Братик, ты еще не спишь?» Дверь в гостиную открылась, и на пороге показалась Лихаян, одетая в пижаму. «Нет, нужно кое о чем подумать!» Доставая молоко из холодильника, Хаян спросила, а в чем проблема? Мне дали задание найти самый первый город на Версальском континенте, ответил Лихэн и подробно объяснил ей всю ситуацию. Информация и фотографии, которые он распечатал с компьютера, были эквивалентны трем томам объемной книги. Также он откуда-то принес доску, которая была заполнена караклиуми, и какими-то непонятными заметками. Все это выглядело так, словно Лихен был главным героем археологической драмы, которому никак не удавалось найти вожделенный город. А вот видео, которое мне показали. Используя его, я собрал все доступные материалы, чтобы определить его возможное месторасположение, произнес Лихен вкрадчивым и тихим голосом. Он вёл себя как истинный старший брат, который хотел, чтобы его младшая сестренка поняла, насколько он умен. А, значит, эта картина – образ того города? Правильно. Навыки рисования Лихена были такими, что лягушки у него выглядели динозаврами, реки – червями, а муравьи – роботами-трансформерами. Однако, благодаря видеоролику и фотографиям, он смог создать достаточно четкую топографическую карту. «Ха, а разве это не Бронис из королевства Айден?» «Что?» «Да нет, это, скорее всего, один из свободных городов в Альбусе». «Нет, братик, я уже однажды была там, чтобы посмотреть на фестиваль бабочек, который они проводили», – сказала Юрин. и, взяв компьютерную мышку, вывела на экран видео с Брониса. «Вот, смотри! Оно!» Пейзаж выглядел точь-точь таким же, каким его Лихен видел при получении задания. Река, извивающаяся словно змея, широкие равнины с птицами и цветущими деревьями. Казалось, что все это совершенно не было затронуто временем. Пусть течение реки немного изменилось, но горный хребет, видневшийся вдалеке, остался точно таким же. Смотри, братик, это Плата Альгора, а это великие поля Ильса. Правда? Лихен уставился в монитор, но сколько бы он ни пытался отыскать хотя бы малейшее расхождение, у него ничего не получалось. Сходство с Ротцебургом Было прямо-таки жутким. Хм, что ж, тогда прежде чем отправиться в Альбас, мы сделаем небольшой крюк.